Глава 80 Это был настоящий триумф. Победа Республики Фест над пиратами. И Шалом Мажемель был одним из её главных героев. Сотни пиратов томились в застенках главного управления Каяка, ожидая своей участи, отнюдь неприятной. Ещё за тысячами сбежавшими из разрушенного города охотились по планете Роял. Хотя вначале первому заместителю, да и всем остальным, пришлось изрядно понервничать когда более сотни кораблей разбежались во все стороны. Но потом стало понятно, насколько изощрённым был их план. И он, надо сказать, чуть было не удался. И здесь не обошлось без Феникса Старка. Практически два города на планете, на которую напали пираты, были уничтожены. Они сгорели, разграблены и обесчищены. Волей-неволей пришлось отозвать флот для отражения нападения. В этот момент поступил сигнал, что ещё одна пиратская флотилия появилась в аномальных зонах. Мажемель готов был волосы рвать на голове, понимая, что беглец вот-вот уйдет, или уже ушел. Неожиданно хорошо проявил себя командир крейсера Сальери Дольф Лунгрен, расстрелявший 40 пиратских кораблей из 50 -ти. Правда, его снова чуть было не взяли на абордаж. И еще неизвестно, как все сложилось бы, не произойди невероятной случайности и не коллапсируй червячная дыра. Тогда посланец основной ветви сбежал бы домой, и никто не рассказал бы о том, что видел». А потом начались многомесячные поиски преступников по всей Айкумине. Еще десятки были сожжены. И стало окончательно ясно, что с пиратством, как с организованной силой, покончено. У них не осталось хорошо укрепленной базы, а флот не допустит появления подобной впредь. Что ж, теперь можно было расслабиться и заняться другими делами. А горчало, что все еще не пойман виновник всего произошедшего. Но, как считал Шалом, это дело ближайших месяцев, и никуда он не уйдет. Мажемель взял в руки папку. «Проект Феникс», – прочитал он название. Шалом хотел даже переименовать его, но тогда пришлось бы объяснить, почему. Не рассказывать же, что все из-за какого-то пирата, не поймут. Потому, отбросив неприятные ассоциации, он принялся за работу. Из доклада следовало, что проект Феникс практически завершен. Построен полноценный боевой корабль, и этот корабль вот-вот должен начать испытания. «А почему бы и нет?» – подумал Шалом. Он хотел принять участие в этих испытаниях. В конце концов, как он считал, не поддержи он этот проект, и тот заглох бы еще на стадии чертежей. Недолго думая, Шалом сделал все необходимые звонки, прекрасно зная, что ему не откажут. Не отказали. Мажемеля даже официально пригласили на проведение первого испытательного полета. Шаттл с высокопоставленными чиновниками приближался к кораблю. Этот корабль разительно отличался от всех, какие первому заместителю приходилось видеть раньше. Все контуры экспериментального крейсера были сглажены. Казалось, на корабле вообще нет ни одной прямой линии, и уж тем более острых углов, как на привычных серийных линкорах и крейсерах. Сам корабль в полтора раза превосходил любой из самых больших крейсеров. Он был первым в серии, которую запустят в производство, если ходовые испытания этого первенца под все тем же уже ненавистным шалому именем Феникс пройдут успешно. «Почему он такой вылизанный?» – не удержался от вопроса Мажемель. «Особенности того пространства, где предстоит перемещаться нашему кораблю?» – ответил Миллэш Штиллер, отец проекта. По-настоящему это было только его детище. «Острые углы провоцируют разрыв континуума. Из-за этого пропали первые образцы». «Пока мы не догадались о причинах». Стиллер объяснял что-то еще, но Шалом его не понимал, так как ученый сыпал такими специфическими терминами, что у первого заместителя готовы были закипеть мозги. «Я понял, понял», – поспешил остановить Мажмель разогнавшегося Милоша. «Спасибо». Грозные пушки были убраны в специальные гнезда. Ничто не должно было нарушать эстетическую гармонию корабля, имевшую к тому же практическую подоплеку. Шаттл состыковался с кораблем. На выходе высоких гостей встречал командир корабля, адмирал Томас Марон. «Добро пожаловать на борт, господа!» Адмирал повел гостей на капитанский мостик, который оказался в два раза больше обычного из-за нового блока оборудования. «Когда планируете провести испытания, адмирал?» – поинтересовался Шалом. «Прямо сейчас, сэр!» «Мы прыгнем прямо отсюда?» «Не совсем, сэр! Рядом с нами слишком много помех!» Планеты, звезда. Нужно отойти подальше от крупных космических тел. Фениксу требуется открытое пространство. Он не терпит тесноты. «Понимаю». «Располагайтесь, мы отчаливаем». Мажемель сел в указанное кресло и принялся наблюдать. Экипаж действовал привычно, и эта слаженность его несколько успокоила. А то неожиданно для самого себя Шалом понял, что волнуется. Феникс покинул звездную систему и вышел на открытый простор. «Ну что, сэр, начнем?» спросил адмиралу Мажемеля. Может хотите сказать пару слов? Я, пожалуй, что нет. Может вы? Или Шалом повернулся и наткнулся на горящий взгляд Стиллера. Да-да, я хочу сказать. Адмирал вежливо улыбнулся, но Шалом понял, что тот не в восторге от кандидата. Тем временем Милош вскочил с кресла и дребезжащим от волнения голосом заговорил: Господа, мы стоим на пороге величайших перемен, на пороге величайших открытий и возможностей. Этот корабль — апофеоз человеческого ума и воли. Когда-то мы прибыли в этот мир на другом корабле — корабле городе Фениксе. Вы все знаете, что из-за скачка напряжения в результате аварии генератора противорадиационного поля, защищавшего людей от губительного космического излучения, Феникс провалился в подпространство, и колонисты выжили благодаря случайности. Но именно эта случайность открыла перед нами возможность подпространственного путешествия. путешествия, о котором все мечтали. Но никто, вы слышите, никто так и не смог его совершить. И сейчас мы повторим этот прыжок. Прыжок Феникса, но уже не случайно, а намеренно. Милош Стиллер захлебнулся словами. Он хотел что-то сказать еще, но адмирал его остановил, взяв ученого под руку и отведя к креслу. Потом повернулся к членам экипажа и начал отдавать приказания. «Определить координаты выхода, начать разгон, проверить готовность реактора, проверить готовность стержней». И корабль начал разгон. В определенный момент в реактор вошли высокоэнергетические стержни, которые за долю секунды вырабатывали количество энергии, необходимое для удовлетворения нужд планеты с десятимиллиардным населением в течение года. Шалом почувствовал уколы во всем теле, потом легкость, будто невесомость. «И... мы в подпространстве», — доложил один из операторов. «И это все?» — опишел Мажемель. «А чего вы ожидали?» — понятливо спросил адмирал Маран. «Я... не знаю». «Понимаю. Что ж, все обыденно». «А вы уже прыгали?» «Нет, сэр. Это мой первый прыжок, как и у вас». «Ну тогда...» «Просто я знаю, чего ожидать по записям с экспериментальных моделей, а также по показателям, снятым с животных испытателей». «Понятно. И долго мы будем в прыжке?» «Сутки. И за это время преодолеем путь, на который потребовалась бы неделя». «Грандиозно». «Да, сэр, это действительно открывает невероятные перспективы!» «Да, возможно, что мы даже вернёмся на Землю», – подумал Мажемель. «Нужно только узнать, где она!» Прыжок завершился так же мягко, как и начался. Корабль лишь немного встряхнуло, словно он ткнулся в плотную массу. Чуть не промахнулись. Невесело усмехнулся адмирал. «А что такое?» «Слишком близко к системе, мы практически вошли в поляризованную зону звезды». «Это плохо?» Скажем так, не очень приятно. «Сэр!» – вмешался в разговор оператор радарной. «В чем дело?» «На радаре метки, сэр!» «Сколько и кто?» «Три метки, сэр!» «Скорее всего, пираты!» «Ясно!» «Лейтенант Криш, вызовите ближайшие корабли флота и передайте информацию о целях!» «Есть, сэр!» – отчеканил оператор связи. «У меня есть предложение получше, адмирал!» – с улыбкой сказал шалом. «Сэр?» Не сразу понял Маран, но потом понял, что хотел предложить кековец. «Сэр, не думаю, что это хорошая идея». «Но почему же?» «Только представьте себе!» «Первый экспериментальный полет, и на счету корабля уже боевые победы!» «Все же должен заметить, сэр, что у нас иные задачи!» «Сэр, поступили уточненные данные о кораблях пиратов!» Листок из рук оператора радарной вырвал первый заместитель директора КАЭКа. Мажемель быстро скользнул взглядом по строчкам, и глаза у него расширились. «Это точно?» – спросил он. «Ничего не напутали?» «Да, сэр, так точно». «Адмирал, немедленно идите на перехват этих пиратов». «Но это приказ!» «Есть, сэр».